Садчиков снова посмотрел на женщину. «Тогда ничего не выйдет», — сказала она. «Костюм уйдет». «Он новый?» «Еще не одеванный». «Подожди», — чьи-то сказал сударю, который уже стоял на пороге. «Я на полчаса к ней сгоняю, ладно?» «Не пойдет. Там костюм докроновый. В этом походишь». «Знаешь что, иди ты к чертовой матери. Тоже командир здесь нашелся». «Нельзя, не пойдет. Что, я тебе подчиняюсь?» «Тогда вообще по сегодня один». «Кончил?» «Да». «Кретин. Если за полчаса не управишься, пеняй на себя».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 «Чем будешь резать?» – поинтересовался Садчиков. «Зубами», – ответил спортсмен. «Как волк-ягненка». «Это можешь», – разрешил Садчиков. «Только не до смерти».